Морион умолк и задумался. Несколько синих и алых камней быстро потускнели. Он содрогнулся, как если бы коснулся гальванической эссенции. Его коротко подстриженные белые волосы ощетинились. Он медленно шагнул вперед, заставив кое-кого из волшебников обеспокоенно поежиться. Морион заговорил другим голосом. Не тем задумчивым и погруженным в воспоминания, каким рассказывал свою историю, а с резкой скрипучей ноткой. «Теперь я откроюсь вам!» Он остановил взгляд своих блестящих черных глаз по очереди на каждом лице. Я намекал, что моя ярость утихла с течением эпох, и это так. Рыдания, которые раздирали мне горло... Зубовный скрежет и гнев, от которого моя душа скручивалась в узел и разрывалась от боли, все это осталось в прошлом, ибо мне было нечем подпитывать мои эмоции. После горьких раздумий пришла беспросветная печаль, а за ней покой, который нарушило ваше появление. Теперь на меня снизошло новое настроение». Как мое прошлое стало явью, так и былые привычки стали оживать во мне. Однако теперь я не прежний. Теперь я человек холодный и осмотрительный, и, возможно, мне уже никогда не испытать иступленных порывов страсти, некогда сжигавших меня. С другой стороны, определенные периоды моей жизни до сих пор покрыты туманом. Еще один красный камень утратил свой яркий цвет. Морион напрягся, и в голосе его зазвучали новые нотки. «Причиненное мне зло требует отмыщения. Архивельт Джанко джанка должны сполна заплатить за свои гнусные деяния. вермулианс находец сотри символы, которые ты начертал на своем колесе управления». Теперь наш путь лежит на планету Джанг. Вермулян вопросительно оглянулся на коллег. Ильдефонс откашлялся. Предлагаю, чтобы наш гостеприимный хозяин Вермулян сначала сделал остановку на земле, чтобы высадить тех, у кого есть безотлагательные дела дома. Все остальные вместе с Вермуляном и Морионом отправятся на Джанг. так будет удобнее. Ни одно дело не может сравниться по безотлагательности с моим, которое и так уже ждала слишком долго. Со зловещим спокойствием в голосе заявил Морион. «Прибавь огня в курильнице!» – обратился он к Вермуляну. «Держи курс прямо на джанг». С моей стороны, было бы непростительной ошибкой не напомнить о том, что архивельты – могущественные волшебники, нерешительно вставил мгла над устлой водой. Они, как и ты, владеют камнями Иона. Морион яростно взмахнул руками, и за его ладонями протянулся искрящийся след. «Магию порождает личная сила!» Одной моей ярости хватит, чтобы уничтожить архивельтов. Предстоящая стычка только раззадоривает меня. Они еще пожалеют о своих злодеяниях. Снисходительность всегда считалась высочайшей из добродетелей, ввернул Ильдефонс. Архивельты давным-давно позабыли о твоем существовании. Месть покажется им несправедливой и ненужной напастью. Морион стремительно обернулся и впился в наставника взглядом своих черных сверкающих глаз. «Я не разделяю подобного мнения. Вермулян, делай, что сказано». «Мы отправляемся на Джанг», — провозгласил сноходец. На мраморной скамье, расположенной между двух увешенных серебристыми плодами лип, сидел Ильдефонс. Рядом с ним стоял Риальто, грациозного водрузив одну ногу на скамью. Выбранная поза позволяла ему в самом выгодном свете продемонстрировать свой плащ из розового атласа на белоснежной подкладке. Летающий дворец проплывал сквозь скопление тысяч звезд. Снизу, сверху и по обеим сторонам сияли огромные солнца. Хрустальные шпили дворца сверкали и искрились в их свете. Реальто уже выразил свою озабоченность поворотом событий. Теперь он заговорил снова, с большим нажимом. «Легко говорить, что этому человеку недостает возможностей, как он утверждает. Грубая сила вполне способна преодолеть разнообразные хитрости». «Силой Мориона подхлестывает истерия, рассеянная и ненаправленная», – без обиняков заявил Фонс. «В этом-то и кроется опасность», – обернулся к наставнику Реальта. А вдруг по чистой случайности его гнев изольется на нас? «Ну и что?» – фыркнул Ильдефонс. «Ты сомневаешься в моих способностях или в собственных?» «Предусмотрительный человек всегда готовится к случайностям», – с достоинством проговорил Реальто. «Не забывай, некоторые периоды жизни Мориона до сих пор покрыты туманом». Ильдофонс задумчиво потеребил свою белую бородку. Минувшие эпохи изменили всех нас, и Мориона не меньше других. «Именно об этом я и веду речь», — сказал Реальто. «Могу также упомянуть, что не более часа назад я провел один маленький эксперимент». Морион прогуливался на третьем балконе, глядя на проплывавшие мимо звезды. Воспользовавшись случаем, я навел на него пустяковое раздражающее заклятие – кишечную колику Гулера, но никакого ощутимого эффекта не обнаружил. После этого испробовал ослабленную версию зловещего зуда Лангвайлера и вновь без успеха. Однако я заметил, что его камни иона засверкали яркими цветами, поглощая заклинание. Тогда я пустил в ход свой зеленый хаос. Камни ярко вспыхнули, и на этот раз Морион узрел воздействие. По счастливой случайности мимо проходил Визант Некроп. Морион возложил вину на него. Визант все отрицал. Я оставил их припираться. Вывод следующий. «Во-первых, камни Мориона защищают его от враждебной магии. Во-вторых, он всегда на чеку. В-третьих, он не из тех, кто безропотно снесет оскорбления». Ильдефонс серьезно кивнул. «Мы определенно должны обдумать эти факты. Теперь я понимаю весь масштаб плана Зезамедоса. Он задумал одним махом навредить всем. «Но взгляни на небо. Разве перед нами не созвездие Электа с обратной стороны? Мы вновь на знакомой территории. Да Киркажу должно быть рукой подать, а там и Даджанка недалеко». Друзья направились к беседке. «Ты прав», – воскликнул Реальта и указал куда-то в небо. «Вот Киркажу. Я узнаю ее алый шлейф». Вскоре впереди показался Джанг, планета со странным тусклым отливом. Подчиняясь указаниям Мориона, Вермулян направил дворец к утесу на южном берегу Тутного океана. Защитившись от ядовитого воздуха, волшебники сошли по мраморным ступеням. Перед ними открылся захватывающий вид. В зеленом небе висела грозная киркажу, и каждый ее протуберанец был отчетливо различим. В ртутном океане отражался двойник солнца. Прямо под ногами, у подножья утеса, ртуть лужицами и ручейками растекалась по отмелям из черного реголита. Под ногами лиловые существа – Напоминающие цветки шести футов диаметром щипали пучки мха. На востоке уступами спускался к берегу город. В море он остановился на краю утеса, и будто целебный аромат полной грудью вдохнул губительные испарения. «Память возвращается ко мне», – провозгласил он. «Я помню этот пейзаж, будто это было вчера». Да, кое-что изменилось. Вон тот пик вдалеке от времени и непогоды уменьшился наполовину, а утесы, на которых мы стоим, стали выше на добрую сотню футов. Неужели прошло столько времени? Пока я строил мои пирамиды и корпел над книгами, пролетели эпохи. Не говоря уже о том неопределенном времени, когда я странствовал через космос на диске из крови и звездной пыли. Идемте в Калише. В былые времена там располагалось логовище Архивельта Персейна. «И что же будет, когда ты встретишься со своими врагами?» — спросил Реальта. «Все твои чары и заклинания наготове?» «Что мне чары и заклинания?» – проскрежетал Морион. «Глядите!» Герой направил палец на большой валун, в лице его что-то промелькнуло, и огромный камень раскололся на части. Морион сжал кулаки. Его тщательно сдерживаемая ярость отозвалась треском, будто он скомкал жесткий пергамент. Морион зашагал по направлению к калеше. Волшебники потянулись следом. В Калише уже заметили дворец Вермулиана, и на вершине утеса уже собралась небольшая толпа. Подобно архивельтам, жители города были покрыты светло-голубыми чешуями. Черные султаны на головах мужчин стягивали осмеевые шнурки. а пушистые зеленые шевелеры женщин развивались свободно. И те, и другие были семи футов ростом, проворные точно ящерицы. Морион остановился. «Персейн, выходи!» — крикнул он. «В Калише нет Персейна!» — отозвался один из мужчин. «Архивельта по имени Персейн нет?» «Нет никого, кто носил бы такое имя. Местный архивельд некий Эворекс, со всех ног удрал из города при виде вашего летучего дворца». «Кто у вас ведет городские хроники?» нахмурился Морион. Вперед выступил еще один калш. «За это отвечаю я. Тебе что-нибудь известно об архивельте Персейне?» Калш задумался. Я слышал о каком-то персейне, которого проглотила Гарпия в конце двадцать первой эры. «Неужели он ускользнул от меня?» – простонал Морион. А «Азьезамидас?» Он сбежал с Джанка в неизвестном направлении. «А Джорин?» – вскинул голову Морион. «Жив?» но обретается в замке из розовой жемчужины на том берегу океана. Ага, а Оспра? Он умер. Морион снова оглушительно простонал. Он перечислил весь список своих недругов. Как выяснилось, в живых из них осталось всего четверо. Морион отвернулся от калшей. На лице его отразилось страдание. Казалось, он не замечает земных волшебников. Все его алые и синие камни разом обесцветились. Всего четверо, на кого обрушится вся тяжесть моего гнева. Слишком мало. Стольким удалось ускользнуть. Равновесие следует восстановить. Он сделал порывистый жест. Летим в замок Джорина!